Глава двадцать девятая. Лейси. Свесившись вниз головой, я, наконец, перестаю воспринимать всё происходящее как должное. «Макс, отпусти!» Брыкаюсь, болтая ногами в воздухе, а руками калачу по спине своего похитителя. «А ты повисёшь чуток так? Кровь к твоей головушке прильёт, и, может, правильные мысли туда придут?» Усмехается Максим и поправляет меня, словно несёт мешок с картошкой. Ещё и ручище своей этот мужлан пристраивает прямо на мои бёдра. Какие? Злобно цыжу я ему куда-то чуть ниже лопаток. Что ты придурок? Так я и так об этом знаю. Ничего ты не знаешь, синичкина Вот, например, обо мне и моих царапинах. Тебя же это так взбесило. Я взрываюсь от кипящего в крови адреналина. Отчаянно размахиваю руками-ногами, пытаясь вывернуться из наглых лап. «Какой же ты гад, Ольховский! Ничего не хочу знать о твоих похождениях!» «Ну, собственно, я в тебе и не ошибся», — обречённо вздыхает Макс. «Зато я ошиблась. Почему ты решила, что ты не такой уж лживый?» Мой похититель неожиданно тормозит. Лёгким движением руки снимает со своего плеча и ставит на ноги. «Спорим, тебе сейчас за эти слова будет стыдно?» Через растрепавшиеся от прогулки вниз головой пряди вижу ехидную ухмылочку Ольховского. Сжимаю кулаки, умоляя себя не кинуться на него и не отмутузить. Хотя, насколько там сокращают срок за убийство в состоянии аффекта? Это мне-то должно быть стыдно. Повышаю голос в унисон с очередным грохотом после вспышки молнии. Знаешь ли, это не я обнимаюсь с одной, а потом щеголяю с расцарапанной спиной от другой. Всё же проговариваю в лицо Максу то, о чём думаю последние несколько дней. Плевать. Ты ревнуешь. Он расплывается в невероятно счастливой улыбки. Боже упаси! Я театрально открещиваюсь, закатывая глаза. Это Мэйер расцарапала мне спину. Неожиданно равнодушно выдаёт Макс. Его слова оказываются сильнее любого самого страшного удара грома. Кислород комом становится поперёк горла. «Макс, имей совесть, а!» Хриплю не своим голосом. «Не посвящай, пожалуйста, меня в свои постельные игрища!» Но он пытается приблизиться ко мне, делая шаг. «Ты можешь меня выслушать?» Я резко отшатываюсь, разворачиваясь и отрицательно машу головой. «Хватит! Даже слушать не буду. Майер, это была чёртова Инга! Я хочу завопить от этой мысли». И он ещё так спокойно об этом заявляет и просит послушать. У меня, видимо, на лбу уже светится дурочка. В груди всё сжимается от боли. Я обнимаю себя за плечи и под раскаты грома ускоряю шаг. Тяжёлые капли дождя бьют всё чаще. Они неприятно стучат по коже. С каждым таким ударом я вздрагиваю, но, наверное, это единственное, что отвлекает меня от мысли разреветься здесь и сейчас. Люди разбегаются по набережной кто куда, прячась от ночевшегося проливного дождя. И только я упрямо шагаю вперёд по тротуару вдоль дороги, куда глаза глядят. Слушать про Майра и Ольховского выше моих сил. Пусть лучше в меня шарахнет молния. Рядом со мной останавливается знакомая чёрная машина. Она медленно движется вдоль тротуара, а я продолжаю гордо вышагивать под усиливающимся дождём. Не поворачиваю головы, даже когда из приоткрытого окна краем глаза замечаю нос выглядывающего Ольховского. Лись не дури. «Дождь же? Сядь и поговорим». Вежливо просит он под очередной раскат грома. Молчу. Смахиваю влажные волосы с лица, но упорно иду, сама не зная куда. Издав короткий рычащий звук, иномарка Ольховского одним рывком выезжает на тротуар и нагло пересекает пешеходную дорожку. Я не успеваю возмутиться, как Макс выскакивает из салона. Хлопнув дверью машины, Он огибает её капот, и под холодящий душу звук грома предстаёт передо мной. Теперь мы оба стоим на тротуаре под проливным дождём. Сядь. Угрожающе понижает голос Макс. Мне есть что тебе рассказать. Майер, расскажи. Язвительно бросаю я. Макс вскидывает голову, подставляя лицо потоку холодных капель и устремляет взгляд в серое небо. Синичкина, как же ты меня бесишь, а? Громко выдыхает он. «Я ради тебя районный ОВД на уши поставил. Целое театральное представление разыграл. Вот на кой чёрт мне это надо было, если бы меня интересовала Майер?» «Я сюда приехал из-за тебя». Максим перестаёт разговаривать с тучами и теперь таранит меня взглядом. «Я тебя из-под носа Алекса увёл, хотя он мог запросто взять и влепить мне за это». Я бы вот влепил, если бы кто-то взял и украл тебя на моих глазах. Внутри у меня что-то ёкает, такое робкое и тёплое. И, глядя на Макса, стоящего и мокнущего под дождём, я всё равно скрещиваю руки на груди и хмурюсь. Если я тебя бешу, то зачем это всё? Ты мне нравишься. Легко и просто, говорит Макс, пожимаю плечами, а я судорожно хватаю ртом воздух. Ты жутко странный и ни на кого не похожая. но перестать думать о тебе я не могу. Так что сядь в машину, пока я под этим романтичным дождём тебя просто насильно туда не запихну. И решительность в его карих глазах сверкает ничуть не меньше, чем вспышка молнии. Запихнёт это точно, я всё-таки сажусь в чёрную иномарку. Правда, перед этим гордо шмыгаю носом и делаю лицо каменным. И только в тёплом салоне машины понимаю, насколько я промокла и продрогла. Тонкая ткань платья отвратительно прилипла к коже, как и мои волосы. По ним чуть ли не ручьями стекает вода. Макс промок не меньше. Всегда лежащие в свободном полёте тёмные пряди теперь непривычно приглажены дождём. Запустив пальцы в волосы, он проводит по ним ладонью. Такой простой жест, а у меня снова всё замирает в груди. Приказываю себе держать оборону и бдительность, пока не услышу, зачем меня нужно было тащить сюда на плечи. Без боя не сдамся? Тот ты хотел мне рассказать. С важным видом поправляю мокрый подол платья на коленях. Хмыкнув, Макс без лишних разговоров лезет в карман джинсу за телефоном. Достав смартфон, он вручает его мне, предварительно запустив на нём какое-то видео. Смотри и слушай внимательно. На экране появляется незнакомый мне кабинет. Видимо, съёмка велась скрытно, поэтому на видео присутствует его небольшая часть. Угол стола и стул, на котором сидит... Чёрт подери, Майер, перепуганная, с выпученными глазами и бледнее, чем побелка. Обескураженно взглядываю на Макса, но тот лишь кивком опять указывает мне на телефон. «Гражданочка, вы мне внятно так и не ответили. Кем вам является Ольховский Максим Витальевич?» отзычного мужского голоса за кадром у меня мурашки пробегают по телу. «Я же говорю, никем!» Инга заметно нервничает и теребит ремешок сумки у себя в пальцах. «Что происходит вообще?» «Как что?» «Гражданин Ольховский написал на вас заявление по статьям 115 и 133 УК РФ. «Знаете такие?» Инга отчаянно трясет головой. «Это умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и понуждение к действиям сексуального характера». Грозного даёт мужчина «Но я...» Глаза Майера испуганно наполняются слезами. «Не понимаю. Я же ничего не сделала». «А мы вот сейчас у вас из-под ноготочков биоматериал возьмём на экспертизу. Сравним с образцами, взятыми у гражданина Ольховского». И тогда будет понятно, что и как вы делали. Инга в панике оглядывает свой ярко-красный маникюр. «Вы про царапины на спине у Максима? Так я же просто пошутила. Я не приставала к нему. У нас ничего не было». «Странные у вас шуточки, гражданка Майер. наносить телесные увечья другим. Вам сроки наказания за это озвучить?» Голос мужчины за кадром лишь нагнетает жути. «Какие сроки? Меня что, в тюрьму теперь? Это же просто ради прикола было!» Инга, подскочив со стула, вот-вот готова разрыдаться. Видео останавливается, а Макс забирает у меня опешивший телефон из рук. Там дальше и продолжение есть, как Майор рыдает. Но, думаю, и из этого тебе всё должно быть понятно. Спокойно подводит он итог». Я несколько секунд молчу, пока дождь барабанит изо всех сил в лобовое стекло. С ума сойти! Что это только что было? Она просто так расцарапала тебе спину? Неуверенно тяну я, косо поглядывая на Макса, сидящего за рулем. Ну, он ёжится от промокшей кофты и включает подачу тёплого воздуха в салон. Сначала пыталась меня поцеловать, я отшил, но она оказалась бешеной. А потом я после твоего звонка сразу же уехал черпать воду из ванной. Хмурюсь, перевариваю его слова, сопоставляя события. То есть это было в тот день, когда у меня был потоп? Ты же сказал, что я вытащила тебя из дому. Почесав кончик носа, Лакс виновато опускает голову. Вот тут каюсь, соврал. Мы были на дне рождения у друга, и туда эта придурочная пришла тоже. Хмурюсь ещё сильнее, скрещивая на груди руки. «А зачем врал?» «На полную включаю того самого дяденьку, что вел допрос на видео. Наверное, не хотел обидеть тем, что тусуюсь где-то без тебя. Салон машины заполняется невероятно тяжелым вздохом Макса. Но я же не виноват. Так что?» «Я все еще гадкий лжец?» Корей глаза хитро поглядывают в мою сторону. Демонстративно отворачиваюсь к окну, но мне уже не так тошно». как было всего пару часов назад. Господи, ну вот откуда он такой взялся, Ольховский? То есть все эти дни я рыдала просто так? Похоже, мне придётся объявлять капитуляцию. Ты сумасшедший. бурчу я старательно прячу улыбку. Как ты вообще это всё провернул? Майер, заявление. Есть родственные связи в полиции? Ломал на крохотное представление. Потом договорился о встрече с Ингой, только она не знала, что это будет не ресторан, а ОВД. И результат на видео. Рыжая, глупая, как пробка, повелась на все 200%. Адвоката просила. «Думаю, теперь творить такую дечь у неё отпадёт желание». «И ты ещё меня зовёшь странный? А сам что учудил?» «Я просто хочу, чтобы ты мне верила». Понизив голос, твёрдо произносит Макс. Вздрагиваю и поворачиваюсь к нему. Несколько мгновений тишины, взгляд друг на друга в глаза, и вот уже воздуха стало катастрофически не хватать. Пальцы Максима тянутся к моему лицу, осторожно касаются моих спутанных мокрых волос и заправляют их мне за ухо. «Замёрзла?» — сипит Макс. И только в этот момент я ощущаю, что всю меня бьёт крупной дрожью. И, возможно, это совсем не от холода. обжигающий тёплая ладонь Макса, всё ещё у моего лица. Когда поехали домой, устало вздыхает он, и я согласно киваю. Но через пять минут уже буравлю вопросительным взглядом своего водителя. Но дорога в мой район немного не там. До тебя ехать через весь город по пробкам. Моя квартира в пяти минутах хоть бы от набережной, а ты мокрая насквозь. Логично. Сосредоточенно говорит Ольховский, не отрывая взгляда от дороги. Я бы сказала, что это хитро и умно, но, поджав губы, смущённо молчу, так как огромная горячая ладонь Максима касается моей. Крепко переплетая наши пальцы, он едва заметно приподнимает уголки своих губ, продолжая смотреть вперёд. Оказавшись уже в знакомой квартире с огромным коридором и картинами на стене, ощущаю себя странно. Полчаса назад мне казалось, что моя злость на Макса достигла размера Вселенной, а сейчас я неловко топчусь на его пороге. Может, у меня биполярное расстройство? Тем временем Макс уже скидывает кроссовки и на пару оборотов закрывает за нами дверь. Мне хочется глупо улыбнуться. Всё, я в логове злодея, которого не боюсь. И уже даже не злюсь. Меня просто немного потряхивает. Мысленно радуюсь, что он не включает свет в коридоре. Намокшая, продрогшая, волосы с путанными прядями торчат в разные стороны. Меньше всего хочу, чтобы Макс рассматривал меня такой. Но именно сейчас он пристально вглядывается в моё лицо. «Что?» — спрашиваю тихо. «Сухие полотенца в ванной, которая полностью в твоём распоряжении. Тебе надо согреться, а то у тебя зуб на зуб не попадает». Сдержанно улыбается Макс. «А ты?» «Ты предлагаешь принять душ вместе?» Глаза Максима иронично вспыхивают. «Нет, я в смысле... Ну, мямлю я, готовая провалиться сквозь землю от смущения. Я ведь не это имела в виду. Ты тоже промок, и, может, тебе первым...» «Лесь, иди в ванную». Мягко велит Макс, слегка наклоняясь ко мне... и его губы расплываются в улыбке. На ватных ногах я выскальзываю из-под его взгляда в сторону ванной, но допускаю крошечную оплошность, оборачиваясь прежде, чем скрыться за дверью. Вижу, как Макс, топая в свою комнату, стягивает на ходу кофту через голову, обнажая рельефные мышцы широкой спины. Мне больше не холодно. Моё продругшее тело вспыхивает. Чувствую, что таю как мороженое. и меня больше не смущают его заметные следы царапин. Зажмурившись, прячусь в ванной. Вдох, выдох, и я медленно стекаю по закрытой двери на пол.